В том же 1046 году Всеволод сам предпринимал поход к перемышлю на Ростиславичей, и поход этот не мог быть без связи с предшествовавшими событиями. Но с Ростиславичами, как видно из последующих событий, трудно было воевать. Поход кончился ничем, потому что Ростиславичи остались по-прежнему в своей волости». что слова летописца «Ходи, Всеволод, к перемышлю» означают воинский поход, не подлежит никакому сомнению. Иначе для чего ходил Всеволод? Великий князь не мог ходить просто для свидания к младшему. У Татищева великий князь предпринял поход на Ростиславичей по жалобам святополка Изиславича и Давыда Игоревича, дошел до Звенигорода, послал за Ростиславичами и помирился с ними». Статища в истории российской том 2, страница 140. Так кончились пока смуты на Волыни, но кроме этих смут и борьбы на Востоке со Святославичами шла еще борьба с Всеславом Полоцким. По принятии Всеволодом старшинства Всеслав обжег Смоленск, то есть пожег посады около крепости или города. Мономах из Чернигова погнался за ним наспех о двух конях, то есть дружина взяла с собою по паре коней для перемены. Но чародея Всеслава трудно было настигнуть. Мономах не застал его под Смоленском и пошел по его следам в Полоцкую волость, повоевал и пожег землю. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 130 Лукомль — местечко Могилевской губернии, Сеннинского уезда, Друцк — местечко Могилевского уезда, Лагойск Минской губернии, в Борисовском уезде, на реке Гойне, впадающей в Березину. Потом в другой раз пошел Мономах с черниговцами и половцами к Минску, нечаянно напал на город и не оставил у него ни челедина, ни скотины, по его собственному выражению. В 1093 году умер последний из Ярославичей Всеволод, 64 лет. Летописец говорит, что этот князь был из боголюбив, Любил правду, был милостив к нищим, чтил епископов и священников, но особенно любил монахов, давал им все потребное. Был также воздержан и зато любим отцом своим. Летописец прибавляет, что в Киеве Всеволоду было гораздо больше хлопот, чем в Переяславле. Хлопотал он все с племянниками, которые просили властей. Один просил той, другой этой, но он все мирил их и раздавал волости. К этим заботам присоединились болезни, старость. И стал он любить молодых, советоваться с ними. А молодые старались отдалять его от прежней старой дружины. До людей перестала доходить княжья правда. Тюны начали грабить, брать несправедливо пени при суде. А всеволод ничего этого не знал в своих болезнях. Нам нет нужды разуметь здесь под молодыми именно молодых летами. Трудно предположить, что всеволод на старости лет покинул своих ровесников и окружил себя юношами. Если обратить внимание на последующие явления, то можем легче объяснить смысл слов летописца. Под молодыми людьми, разумеется, у него люди новые. Новая дружина, приведенная из Переяславля и Чернигова, противополагается дружине первой. Князья, перемещаясь из одной волости в другую, с младшего стола на старший, приводили с собою свою дружину, которую, разумеется, предпочитали дружине, найденной в новом княжестве, оставшейся после прежнего князя. Отсюда проистекала невыгода, во-первых, для народа, потому что пришельцы не соблюдали выгод чуждой для них области и старались наживаться на насчет граждан, во-вторых, для старых бояр, которых пришельцы отстраняли от важных должностей, от княжеского расположения, заезжали их по местническому позднейшему выражению. Каково было грабительство тиунов княжеских при Всеволоде, свидетельствуют слова лучших киевлян, что земля их оскудела от рати и от продаж. Так сошло с поприща первое поколение Ярославичей. При первом уже из них начались усобицы вследствие изгнания осиротелых племянников. При первом уже из них был нарушен порядок преемства, и это нарушение увеличило число изгоев и, следовательно, усилило усобицы, жертвую которых пало три князя. Переходы князей из волости в волость вследствие родовых счетов показали уже народу всю невыгоду такого порядка вещей, особенно в княжении Всеволода когда новые дружинники разорили Киевскую землю. Земля разорялась также ратью, набеги степных варваров не прекращались, и в челе половцев народ видел русских князей, приходивших искать властей в русской земле, которую безнаказанно опустошили их союзники. Начались те времена, когда по земле сеялись и росли усобицы, и в княжах-крамолах сокращался век людской, когда в русской земле редко слышались крики земледельцев, но часто каркали вороны, деля себе трупы, часто говорили свою речь галки, собираясь лететь на добычу. Слово о полку Игореве. Страница шестнадцатая. В известии о молодой дружине Всеволода и Тиунах в разных списках находятся разные чтения. В одних «Начиша Тиуни грабите, в других «Начиша Тиуни», молодые, о которых говорилось перед этим. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 93-я. Из внешних отношений на первом плане, как прежде, так теперь, была борьба с степными варварами, из которых главное место занимали половцы. Мы упоминали о войнах с ними по поводу княжеских усобиц, но, кроме того, они часто набегали и без всякого повода. Так, в 1071 году они воевали у ростовца и у неятина. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 76. Местоположение этих городов спорное. Одни полагают на западной, другие — на восточной стороне Днепра. То есть одни — в Киевской, другие — в Черниговской волости. В удачных битвах с этими варварами за русскую землю начал славиться и приобретать народную любовь сын Всеволода, знаменитый Мономах.